Прилагаю перевод любопытной заметки из английских газет. Из Лагорской газеты 15 января. На днях опубликована отчёт комиссии, назначенной архиепископами Кентерберийским и Йоркским в 1922 году для обсуждения христианской доктрины с целью установить степень согласия среди представителей англиканской церкви, а также для исследования насколько имеющиеся некоторые разногласия могут быть изъяты или уменьшены. Комиссия протестует в нескольких пунктах против традиционных верований и отвергает непогрешимость Библии, говоря, что авторитет её не должен предрешать исследования в любой области. Комиссия считает историческое свидетельство о беспорочном зачатии неубедительным. и заявляет, что вера в физическое воскрешение мертвых должна быть отброшена. С другой стороны, комиссия утверждает, что воскрешение Христа было событием столь же реальным и конкретным, как и распятие. Комиссия разделилась во мнении, что касается довозможности чудес, но она согласна, что Бог может творить чудеса, если это Ему угодно. Также она утверждает, что, что не может быть возражений против теории эволюции, которая может быть выведена на основании изложения творения мира в книге Бытия. Все образованные христиане согласны, что эти изложения должны рассматриваться как мифологические в своём происхождении, и потому их значение для нас скорее символично, нежели исторично. Как видите, логика вынесенных постановлений остаётся крайне своеобразный. Надеюсь, что из написанного кое-что пригодится. Действительно, трудно даже представить себе тот поток книг, трактующих о жизни в мире тонком, который затопляет книжный рынок в Англии и в Америке. В Англии большим успехом пользовались книги на эту тему, написанные священником Уэйл Овен. Написаны они под диктовку духов. Два-три тома из этой серии «The Life Beyond the Veil» у меня имеются, и должна сказать, что они заслушивают внимания. Несомненно, эти книги были даны под наблюдением Белого Братства. Многие методы употребляются великими учителями, чтобы пробудить сознание человечества. Каждой группе сознания дается то, что она может вместить, что ей ближе.